Белов взял Ольгу под руку, и они вместе вошли в зал, украшенный по случаю мероприятия. Яркие огни, шведские столы и официанты, сновавшие с подносами между гостями. Саша обреченно вздохнул. Так редко бывал на этих сборищах, что успел забыть, насколько они нудные. Мимо них проходил официант с напитками. Ольга привычно взяла фужер шампанского, но Саша перехватил ее руку и шепнул на ухо тебе нельзя, привыкай». Она счастливо улыбнулась и поменяла фужер носок. «Так лучше?» «Определенно». Вечер проходил в спокойной обстановке. Белов, как ни странно, чувствовал себя вполне комфортно, хотя и бывал редко на таких вечерах, но знал, как себя вести. В далеком прошлом этот лживый мир был его миром, а бывшая жена — настоящая и любимой. Бесконечная череда незнакомых лиц мелькало перед ним. Приветствия, разговоры ни о чем, пожелания. Все это порядком надоело Саше, и очень скоро он начал скучать. Примитивно улыбаясь очередным желающим пообщаться, внимательно осмотрелся в поисках Татьяны, но снова не нашел ее. Неопределенность нервировала. Хоть Ольга и обещала, что она непременно приедет, но у него такой уверенности не было. «Она уже здесь?» Едва слышно спросила у Оли и изобразила радушную улыбку очередной паре, что подошла поздороваться. «Пока не вижу, но точно будет». «Откуда такая уверенность?» «Саш, ну ты как маленький». Она закатила глаза к потолку. «Регламент обязывает быть всех с супругами». «Это же тебе не вечеринка, а официальный прием. Тут все по-взрослому. Чопорно, тихо и скучно». «А тебе непременно надо громко и весело». Усмехнулся он, вспоминая, какой оторвой она была раньше. Ночные клубы и секс до утра. Она хотела что-то ответить, но осеклась. И, схватив Сашу за локоть, не сильно сжала. «Тихо, кажется, я вижу их». «Где?» Он замер, боясь пошевелиться. Сердце словно резко увеличилось в размерах и болезненно забилось о ребра. Саша медленно повернулся и осмотрелся, стараясь не выдать своей заинтересованности, но все равно не видел Татьяну. «Смотри левее», — подсказала Ольга, заметив его растерянность, и пояснила. «Таня в красном. Разговаривают с президентом какой-то строительной фирмы». Наконец он увидел ее и забыл, как дышать. Не ожидал, что она будет такой ошеломляюще красивой. Никогда, даже в самых смелых фантазиях, он не мог представить, что Таня может быть такой... роскошной и дерзкой. Красный атлас облегал ее стройную фигуру, словно вторая кожа. Обнаженные плечи так и манили своей нежностью, а смелый вырез до середины бедра навевал запретные пошлые мысли. Красный удивительно шел ей, выделял из толпы и добавлял величественности образу. Белов не мог отвести взгляд, жадно впитывал каждое движение Тани, каждую ее улыбку и терпеливо ждал, когда она, наконец, посмотрит на него. Ждал и, казалось, перестал дышать Легкие разрывались от отсутствия кислорода, а он никак не мог сделать вдох. «Саш!» — услышал голос Ольги словно сквозь вату. «Саш, ты слышишь меня?» Ощутил, как она трясет его за руку и титаническим усилием воли заставил себя отвести взгляд от Тани. «Что?» «Ты завис!» Она усмехнулась. «Идем?» «Да», — машинально ответил Саша и позволил повести себя навстречу своей мечте как в замедленной съемке приближался к любимой женщине и чувствовал, как внутри нарастает паника. Ладони стали влажными, а по спине побежали мурашки. Даже не предполагал, что это окажется так сложно, видеть ее и понимать, что она ему не принадлежит. После всего, что между ними было, после того, как исследовал каждый уголок ее совершенного тела и подарил свое сердце, собственник проснулся в его душе и упрямо тянул одеяло на себя. Саша с трудом сдерживался, чтобы не заявить свои права на Таню. Она чужая жена, но, черт возьми, его женщина. «Только ради бога, не форсируй», — обеспокоенно попросила Ольга, почувствовав, как мышцы под ее ладонью стали каменными. «Я сначала вас познакомлю, а потом уже по ситуации». «Я понял». Саша нервно сглотнул, усмиряя животные инстинкты, и сжал кулаки до хруста пальцев.